Глава 26. шестая. Реакция бутерброда и кофезапивателей, гуртующихся в аристократической гостиной, на возникновение в дверях бравого сотрудника местной полиции бывает различно, в зависимости от того, что Дживс называет психологией индивидуума. Так Эсмонд приветливо проулюлюкал при виде гостя, тетки вздернули брови,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 Какой сохраняет дворецкий во всех случаях жизни, а горничная куинни побледнела и тихо охнула, как женщина, которая вот-вот зарыдает о своем женихе демоне. Образ из поэмы Колриджа Кублахан, 1797. Чувство глубокого удовлетворения меня покинуло, в ногах ощутился некоторый холод. Когда ход событий приводит к такой запутанной ситуации,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 Теперь он повернулся к преподобному Сиднею Перебрайту обратиться к вам по духовному вопросу. Я увидел, что благочестивый Сидный насторожился и, должно быть, сказал себе «но» начинается. Это в связи с тем, что я увидел свет, сэр. Кто-то поблизости ойкнул и закашлялся, словно болонка, откусившая от котлетки кусок не по своим слабеньким возможностям.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 посещать воскресную школу для начинающих, или можно сразу приступить к пению в церковном хоре. Ранее в этом повествовании я уже говорил, что никогда не видел, как пастырь приветствует заблудшую овцу по случаю ее возвращения в родное стадо. Однако, понаблюдав за леди Дафной Винкворд в сходных условиях, я получил на этот счет кое-какое представление и мог теперь... предугадать, к чему клонится дело. По доброжелательной улыбке и блеску в глазах, не говоря о воздетой как бы для благословения руке, было видно, что неожиданная перековка местного вероотступника потрясла преподобного Сиднея Перебрайта до глубины души и вытеснила горькие мысли о судьбе церковного органа. Еще бы мгновение, и он бы... Выступил со скупой, прочувствованной мужской речью. Всё к этому шло, но обстоятельства не позволили. Не успел он разинуть рот, как что-то прошуршало в воздухе, словно фазан, взлетел сбоку из зарослей, и некий крупный предмет, покинув ряды, упал на допсову грудь. Оказалось, при ближайшем рассмотрении, что это Куинни. Она точно горчишник прилипла к представителю закона Лепеча. О, Эрни! Увлажняя его мундир счастливыми слезами и, как я с легкостью ума заключил, сообщая ему, что все прощено и забыто. И теперь последует безотлагательный возврат кольца писем и фарфоровой статуэтки с надписью «Привет из Блэкпула». Не ускользнула от... Моего внимания также и то, что Добс со своей стороны принялся осыпать ее запрокинутое лицо жаркими поцелуями, приговаривая «О, Квинни!». Я понял, что привилегированные акции деверильских страдальцев опять подскочили, и на грифельной доске можно приплюсовать еще одну пару разлученных сердец, которые вновь обрели друг друга весенней, цветущей порою. Эти чувствительные сцены на разных людей действуют по-разному. Я, например, сообразив, что тем самым обязательства Китикета по отношению к этой доброй девушке можно считать аннулированными, пришел в хорошее расположение духа. А вот Силвер Смит, похоже, содрогнулся от ужаса при виде того, какие дела творятся в гостиной дэверил Холла. Став немедленно в позу строгого родителя, он прошествовал к счастливой чете, резким поворотом кисти вырвал свое дитя из любящих объятий Добса и увел. Сам левший констебль немного опомнился и попросил извинения за неприкрытое проявление чувств, а преподобный Сидный сказал ему, что вполне, вполне его понимает. «Зайдите ко мне завтра, Добс». Благосклонно пригласил он. «Мы с вами хорошенько потолкуем». «С удовольствием, сэр». «Ну, а теперь...» промолвил его преподобие. «Я, пожалуй, направлю стопы мои к дому». «Ты идешь со мной, кора?» Коротышка ответил, что хотел бы немного задержаться. «Тос... чуя реальную возможность разжиться еще кучкой другой бутербродов, тоже отклонил приглашение в обратный путь. Так что викарий удалился в одиночестве с лучезарной улыбкой на устах. И только когда за ним закрылась дверь, я обратил внимание на то, что Добс как стоял, так и не сдвинулся с места. Тут я вспомнил его реплику при выходе на сцену, Насчет того, что он явился по неприятному делу. Температура в нижних конечностях снова резко упала. Я опасливо покосился в его сторону. Он без дальнейших проволочек вернулся к повестке дня. — Их ведь на это натаскивают. — Сказано, сделано. — Сэр! — обратился Добс к Эсмонду. Эсмонд поспешил задать встречный вопрос — «Не соблазнится ли он бутербродом с сардинкой?» Но Добс ответил «Нет, спасибо, сэр». А когда Эсмонд пояснил, что не настаивает непременно на сардинке и будет вполне рад, если тот возьмет с ветчиной, языком, огурцом или тушеным мясом, пояснил, что предпочитает вообще воздержаться от пищи по причине неприятного дела, по которому он сюда явился. Надо так понимать, что... Отправляясь по делам службы, полицейские садятся на диету. Мне надо видеть мистера Вустера, сэр, объявил Добс. Возможно, Эсмонд, от радости, что вновь обрел свою возлюбленную. Временно забыл былую неприязнь к Гасси, но при этих словах полицейского нелюбовь к тому, кто посягал на предмет его, обожание, видимо, нахлынуло. с утроенной силой. Во всяком случае, в глазах его появился нездоровый блеск, лицо помрачнело, и на гладком лбу даже образовалась пара суровых складок. Сладкогласый певец Кингс Деверила уступил место строгому и неумолимому мировому судье. «Бустера?» — переспросил он, и я заметил, плотоядно облизнулся. «Официально?» «Да, сэр». А что он сделал?» проник в помещение с целью грабежа, сэр. — Нет, честное слово? — Да, сэр. Вечером текущего месяца, 23 третьего, то есть сегодня вечером, сэр, обвиняемым было осуществлено грабительское проникновение в мой полицейский участок и выкраден предмет, являющийся достоянием короны, а именно собака, в количестве одной. каковая находилась под стражей, как нанесшие два укуса. — Я застал его с поличным, сэр, — заключил полицейский добс, уже не так витиевато. Это он был тем забравшимся на дерево грабителем, преследуя которого я был поражен громом небесным. Складки на лбу у Эсмонда углубились. Было очевидно, что к этому происшествию он нашел уместным отнестись с полной серьезностью. А когда мировые судьи находят уместным отнестись к какому-то происшествию с полной серьезностью, тут уж начинаешь думать только о том, как бы унести ноги. — Вы, в самом деле, застигли его в момент кражи этой собаки в количестве одной? — зловеще спросил Эсмонт, сильно напоминая судью Джеффриза. готового возглавить кровавое судилище. Имеется в виду барон Джордж Джеффрис, 1644-1689, приговоривший к смертной казни 300 человек на суде над участниками восстания герцога Монмутского против короля Иакова II, 1685. «Да, сэр, вхожу я к себе в участок». а он как раз отвязывает ее и побуждает к бегству. Ну, она и припустила вовсю прыть. А я говорю, стой! После чего, заметив меня, он тоже припустил вовсю прыть. Ну, и я за ним. Я уж почти что догнал его на верхушке дерева и собирался арестовать. Когда меня поразил гром небесный, я лишился чувств, а когда очнулся, обвиняемого на месте уже не было. — А почему вы полагаете, что это был Вустер? — Он был при зеленой бороде, сэр, и в клетчатом пиджаке. Сразу бросается в глаза. — Понятно. Не переоделся после выступления. — Да, сэр. Эсмонд снова облизнул губы. — Раз так, — сказал он, — надо прежде всего позвать Вустера. — Видел его кто-нибудь? — Да, сэр. Мистер Вустер уехал в Лондон на своем автомобиле. — Это сказал Дживс. Эсмонд посмотрел на него с недоумением. — Кто вы такой? — Дживс, сэр. — Я личный слуга мистера Вустера. — -а, а, так вы и есть Дживс, — заинтересовался Эсмонд. — Мне надо будет как-нибудь с вами поговорить. — Буду очень рад, сэр. — Но не сейчас, позже. — Так, стал быть, Вустер укатил в Лондон, а? — Да, сэр. Спасаясь от правосудия, нет, сэр, могу ли я сделать заявление, сэр? Валяйте, Дживс. Благодарю вас, сэр. Я просто хочу сказать, что полицейский ошибается, считая преступника, совершившего грабеж, мистером Вустером. Я все время находился при мистере Вустере после того, как он вышел из концертного зала. Я сопровождал его в его комнату и оставался там до самого его отъезда в Лондон. Я помогал ему отлепить бороду, сэр. — То есть вы свидетельствуете его алиби? Полное алиби, сэр. — Ну, как же так? — растерянно проговорил Эсмонд, точно побежденный злодей в мелодраме. Очевидно, его очень расстроило, что уплывает из рук возможность вкатить ненавистному Гассе суровый приговор. — Хм... — сказал полицейский Добс, не имея, я думаю, намерения внести свой вклад в обсуждение вопроса, а просто так, ведь полицейские никогда не упустят случая сказать «хм». Но затем его вдруг осенила некая мысль, и он еще раз сказал «хм», вложив теперь в одно слово уйму смысла «хм». Но если это был необвиняемый Вустер, тогда значит... Тот, другой парень, Медоус, который представлял Майка, у того тоже была зеленая борода. «Ага!» — оживился Эсмонд. «Вот-вот!» — сказали тети. «О!» — встрепенувшись, воскликнула Гертруда Винквард. «Ой!» — также встрепенувшись, воскликнула коротышка. «Я и сам, признаюсь, был близок к тому, чтобы воскликнуть «Ой!» Меня поразило, как этот Дживс не подумал и, очертя голову, засвидетельствовал алиби Гасси Финкнотла. А киттике это что же, бросить на растерзание волчьей стаи? Совсем не похоже на Дживса, упустить это из виду. Гляжу на коротышку. У нее на лице написано «Тревога за любимого брата», в третий раз подряд угодившего в переделку.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 И сама тетя Шарлотта высказывалась кровожаднее всех. Они все еще уговаривали Эсмонда не проявлять телости. Когда возвратился Дживс и привел с собой Кити Кета, Эсмонт бросил на него враждебный взор. «Медоуз?» «Да, сэр. Вы желали поговорить со мной?» «Я желал не только поговорить с вами, — язвительно ответил Эсмонт. Я желал посадить вас на тридцать суток».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 так и полицейский Добс имел зуб на Китикета Кэта за попытку примазаться горничной Куинни. И оба они были сильные мужчины, сторонники жесткого обращения с соперниками. На лице Китикета Кэта выразилось недоумение. «Как вы сказали, сэр?» «Вы слышали?» Эсмонд посмотрел еще враждебнее прежнего. «Сейчас я вам задам несколько простых вопросов».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 Единственная разница состояла в том, что там, где горничная говорила О, Эрни, ее дублерша твердила О, Клод. Эсмонд хаддок вытаращил глаза. Эй, алло, произнес он и добавил еще три раза Алло по привычке. Казалось бы, человек в положении Китикета.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 и при видно было, что в его глазах эта забота первостепенной важности, а уделять внимание мировым судьям ему сейчас некогда и не до того. — О, Гертруда! — воскликнул Кити Кэт. — Сейчас одну минуту! — отмахнулся он от Эсмонда. — О, Гертруда! — снова повторил он, адресуясь к той, которую держал в объятиях. — И в точности так!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 Я даже заметил, что доп сбросил на него ревнивый взгляд. Должно быть уязвленный нарушением авторского права. Коротышка вышла вперед и продела руку Эсмонда под локоть. Видимо, сочла, что настало время для откровенного мужского разговора. — Это мой брат Киттикет, Эсмонд. — Где? — Вот. — Вот это? — Да. Он приехал под видом слуги из любви к Гертруде. Очень трогательный сюжет, если хочешь знать мое мнение. Эсмот наморщил лоб, выражение лица у него стало приблизительно такое же, как в день моего приезда, когда я ему объяснял, в чем суть моего анекдота. «Давайте разберемся», — проговорил он. «Давайте все расставим по местам. Значит, вот этот субъект не Мэдоуз».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 А друг друга жаркими поцелуями. Вы с Гертрудой собираетесь пожениться? – спросил Эсмонд. – Да, – сказал Китикет. – Да, – сказала Гертруда. – Нет, – сказали тети. Погодите, – сказал им Эсмонд, подняв руку. Что для этого требуется? – обратился он опять к Китикету. Китикет ответил, что на его взгляд самый верный путь – это немедленно рвануть в Лондон, чтобы утром пройти через все формальности. «Лицензия у него уже есть, выправлена загодя», — объяснил он, «и он не предвидит никаких трудностей, которые не могла бы разрешить добрая старая контора регистрации браков». Эсмонд с ним согласился и предложил им воспользоваться его автомобилем. Китти Кет сказал, что это очень благородно с его стороны, а Эсмонд сказал «пустяки». Будьте добры, помолчите, добавил он, обращаясь к теткам, которые к этому времени перешли на леденящий душу вопль, какие издают в Ирландии феи предвестницы беды. Вот когда снова выступил вперед Добс. А-хм, -а -а -а, сказал он. Эсмонд нисколько не растерялся. Я понимаю, что вы хотите сказать, Добс.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 «Может быть, кто-нибудь окажется настолько любезен, чтобы объяснить мне, по какому поводу здесь кричат?» Четыре тети оказались любезны одновременно. Они злопотали хором, из-за чего их было бы трудно понять, когда бы не полное тождество их сообщений. «Гертруда, — объявили они, — только что уехала с братом мисс Перрибрайт».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 Она ко мне адресовалась таким образом. Я бы, наверное, вскарабкался по стенке и спрятался от нее на люстре. Но Эсмонт Хаддак не дрогнул. Он проявил полное бесстрашие. Совсем как тот тип военной форме на афише цирка. Знаете, который стоит один, презирая смерть, а на его кровожадно скалятся хищные цари-зверей числом в целую дюжину.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 — Тетя Дафна, я вас предупредил. Еще раз вякните, тетя Мертл, и я лишу вас карманных денег. — Так, — сказал Эсмонд Хаддок, добившись, наконец, тишины. Теперь вот что. Я поддержал матримониальные намерения Гертруды потому, что тот, кого она полюбила, — прекрасный человек. Мне это известно непосредственно от его сестры Коры-Коротышки,